Глава шестьдесят Ему ничем не поможешь. «Дайна!» — рявкнул Моргер Вир так, что многие, кто был в сознании, обернулись на рык хозяина замка. «Иди за мной! И врача путного с собой прихвати!» «Папа!» — я повернулась к отцу и поджала губы. «Там мой муж, и он умирает!» «Идем!» — папа резко поднялся, схватил чемоданчик и пошел в ту сторону, куда направился лорд Вир. Двустворчатые двери гостиной были раскрыты настежь, Я увидела просторную комнату, в которую, видимо, давно не заходили. Когда-то белыми, а сейчас пожелтевшими от времени простынями, здесь было укрыто все. Столы и стулья, рояли у окна и мраморный камин, который совершенно забыл, что такое жар поленьев. Высокие шкафы и низкие комоды, диваны и кресла. Ничего не было видно из-за покрытых тряпок, сохранявших внешний вид мебели и защищающих ее от повреждений и пыли. Моргер, не скидывая простынь, осторожно положил моего мужа на диван и сразу же сделал шаг назад. «Что с ним?» – громко спросила я и подошла к Рихарду. Села рядом и положила ладонь на лоб, заметила кровь на затылке и, оторвав кусок старой простыни, обвязала голову. Отец подошел ко мне и, подвинув кресло к Рихарду, начал его осматривать. «Я нашел его в скалах», – хрипло ответил Вир и, сбросив простынь с кресла, упал на него без сил. Мой дракон его почувствовал и направился вниз. Я не знаю, что с ним произошло, но, думаю, его хорошенько поджарили теневые драконы, когда улетали от погони. Я наклонилась и только сейчас увидела, что весь его бок представлял одно сплошное черное пятно. Кровь и кожа запеклись, превратившись в одну сплошную рану. Рубашки на боку почти не было. Она выгорела с остатками кожи и плаща. «Надо его раздеть», — резко сказал отец и посмотрел на меня позови Криса, мне одному не справиться, да поживее. Я вскочила и выбежала из гостиной. Слезы застилали мои глаза, и я не знала, что с ними делать. Сердце стучало как бешено, и я не могла сообразить, зачем я выбежала в общий холл, где стоял дикий гвалт и бедлам. Я совсем потерялась и не понимала, что я тут делаю. Я кого-то искала глазами, но видела лишь незнакомые лица, заплывшие глаза, шатающиеся походки раненых и насильщиков, которые снова выносили умерших. Леди Дайна Эрлинг! окрикнул меня кто-то, и я повернулась на старческий голос. Это вы? Да, я, вытерла слезы и попыталась вспомнить, где я видела этого старичка. Вы тот самый лекарь со стены, который излечил меня. Точно, меня зовут Затан. Правда, я помню. Если бы не вы, меня бы сейчас здесь не было. Ох, нет же, все дело в том, что вас и вашего мужа тогда спасла ваша истинность и ваша любовь. Мой муж сейчас умирает, и я не знаю, как ему помочь. Я подняла глаза к небу и прикусила щеку, почувствовав металлический вкус крови, очнулась. «Я помогу», — кивнул Затан. «Сделаю все, что в моих силах. Пойдем». «Но я искала своего брата Криса». «Он не поможет. Только я помогу. Отведи меня к лорду». Я кивнула, и мы пошли в гостиную. «Дайна, где Крис?» — сердито спросил отец. «Он здесь не поможет», — ответил Затан и подошел к лежащему без сознания Рихарду, подвинул кресло и сел рядом. «Вы кто такой?» «Мое имя Затан, и я лекарь со стены. Через мои руки прошли десятки раненых драконов, и я вижу...» Посмотрел на лицо мужа. Открыл ему веки и заглянул на ту сторону, где не было живого места. «Что лорд Эрлинг не жилец?» «Это не точно», — ответил мой отец. «Вы можете мне не верить, но что бы вы ни делали, Рихард не вернется к нам. Сейчас он находится на границе нашего и незримого мира, и только его истина может вернуть его». «Что нужно делать?» – вдруг прорезался голос Моргера Вира. «Я не хочу лишиться отца своей истиной, да и Рихард – хороший воин. Потерять его будет невосполнимой утратой. Вы все должны выйти отсюда, кроме Дайны. Этих двоих нужно оставить вместе». «Идемте». Моргер подошел к моему отцу и взял того под руку. «Не будем им мешать». Двери закрылись, и мы остались втроем. «Что я должна делать?» – посмотрела на Затана и убрала выбившиеся волосы. «Милая моя девочка», — погладил мои руки. «Я не знаю, как его спасти. Я просто хочу, чтобы ты попрощалась со своим мужем». «Но... но... вы же сказали, что поможете ему!» — крикнула я и схватила вялую, безжизненную руку своего мужа. «Ему нельзя помочь, он почти мертв. Осталось подождать немного, и драконьи боги придут за ним». «Нет, не верю!» — сердито посмотрела на бесполезного старика. «Уходите!» «Дайна!» «Уходи! Пошел вон!» Стала и схватила старика за ворот его плаща. «Простите, леди Эрлинг», – пожал плечами и быстрым шагом направился к дверям, оставив меня с умирающим мужем наедине. А потом резко остановился и кинул напоследок. «Если что-то и спасет лорда, то это будет ваша истинная связь и любовь. Когда-то сила его дракона спасла тебе жизнь. Теперь ты должна отдать этот долг – спасти своего мужа». А потом исчез, оставив меня стоять посреди гостиной и не зная, что делать с той информацией, которую мне поведал. Увидев чемоданчик отца, решила попробовать сделать то, чему научила из за последние несколько часов. Хуже все равно не будет. Первым делом сняла с него плащ, затем аккуратно стянула рубашку и осмотрела рану. «Что же мне с тобой делать?» Коснулась пальцем раны и ничего не почувствовала. Никакого движения или реакции. Промыла рану на боку и на голове. Смазала лекарственной мазью и влила ему в рот какую-то настойку, которую применял отец при внутренних кровотечениях. А потом я решила, что ничего плохого не будет, если я сяду рядом с мужем. Поэтому я чуть подвинула его и аккуратно села. Положила его голову себе на колени. И только сейчас заметила его метку на запястье. Коснулась ее пальцем и почувствовала слабую отдачу в своей метке. Кажется, они взаимодействовали. Пульсация была одна на двоих. Я поняла, что мне нужно связаться со зверем своего мужа. Только он сможет вытащить мужа оттуда, куда он собирался. В незримый мир. Чтобы позвать дракона, он должен был почувствовать меня. Мое желание, страсть и любовь. Все то, что я ощущала, когда касалась своего мужа, когда целовала его губы, глаза, тело. Когда его поцелуи вызывали во мне трепет и мурашки, отчего у меня подкашивались ноги и вырастали крылья за спиной. Проведя кончиками пальцев по небритой щеке мужа, дотронулась до его чуть шершавых губ, а затем наклонилась и коснулась его губ, а потом накрыла их поцелуем, глубоким, жадным, бесконечным.